С некоторых пор в воскресенье Ксения не любила больше других дней недели. С самого утра она только и делала, что думала об учебе. В последнее время эти мысли отравляли ей жизнь. Не складывались у нее отношения ни с кем в университете. Студенты шарахались от нее, как от прокаженной. Преподаватели косились недовольно. Даже денежное стимулирование, на которое она не скупилась, слабо помогало. Каждый поход в университет становился для нее испытанием. Одна мысль немного утешала – осталось потерпеть каких-то три месяца, потом зимние сессии и диплом. Когда уже не нужно будет каждый день ходить на лекции, лабораторные, готовить и защищать индивидуальные практические работы. А с дипломом она как-нибудь уж справится. Она думала о Паше, сидя на кухне и прихлебывая утренний кофе. Какой же он несчастный! Пережить такую трагедию, да в его-то возрасте, ничего удивительного, что он замкнулся в себе. Даже страшно представить себе такое, увидеть мать повешенной. Маленький мальчик один на один с такой трагедией. Что же творится у него в душе? И как он все это рассказывал спокойно, без тени осуждения в голосе, со скорбью, глубокой любовью к женщине, которая решилась бросить его. Он страдает, что не увидит больше мать никогда, а не из-за того, что чувствует себя покинутым. Обиды в нем нет, Ксения сразу это поняла. Удивительный мальчик и рассуждает как взрослый, хоть и с детскими словами. Но как она могла? Какую боль нужно испытывать, чтобы решиться уйти из жизни, бросив своего ребенка на произвол судьбы? Ксения не осуждала мать Паши, понимала, что не имеет на это права. Она пыталась понять ее и не могла. Догадывала, что тут замешан мужчина, и тем более не понимала. У нее нет детей, но если на секунду представить, что Паша ее сын... Смогла бы она поступить так же? Да никогда. Никогда у нее не хватило бы сил свести счеты с жизнью. Или это напротив проявления слабости?» Ксения тряхнула головой. Не о том она думает с утра пораньше, да и завтрак затянулся. А нужно спешить. Она убрала со стола, сложила посуду в раковину, решив, что помоет ее, когда вернется. Выглянула во двор. После дождя похолодало, небо хмурилось, значит, лучше взять с собой зонт. А то в последнее время она слишком часто попадает под дождь. Одеться тоже следовало потеплее, чтобы ветер не продувал насквозь. Ксения выбрала свитер с большой горловиной и надела его под куртку. Натянула джинсы. Ноги обула в удобные кроссовки, теперь точно не замерзнет. Вера Федоровна сдала смену. Место за столом в холле занимал худенький дедок Афанасий Петрович. Его взлохмаченная седая голова и торчащие усы всегда напоминали Ксении героя старого кино. Девушка без адреса, Катиного деда. Он даже в телефонную трубку кричал похожее «Алё!». «Смешной дядька, а главное, нелюбопытный, никогда не задает лишних вопросов. Вот и сейчас сидит себе, почитывает газету, только и сказал «Доброе утро, дочка!» и снова уткнулся в свою газету, даже не дождавшись ответного кивка Ксения. Улица встретила ветром и холодом. Ксения натянула ворос свитер до подбородка, застегнула куртку на все кнопки и направилась к автобусной остановке. «Еще минут сорок, если сразу подойдет нужный автобус, и она будет на месте». В воскресенье утром остановка пустовала. Через пять минут Ксения уже сидела в автобусе и смотрела в окно на проплывающие мимо и по-осеннему тоскливые дома. Почему в такую погоду ей всегда так грустно, что даже слезы просятся на глаза? Небо того и гляди заплачет, и она туда же. И так было всегда, даже в детстве. Только тогда это чувство было замешано на сентиментальности или излишней чувствительности. Ей даже нравилось такое состояние души. А сейчас тоска безысходные и кажется, что уже никогда не будет хорошо. Автобус остановился возле трехэтажного кирпичного здания с большой вывеской наверху – городское кладбище. Ксения расплатилась и вышла под моросящий дождик. Хорошо хоть не сильный, пока и кожаная кепка справляется, не дает голове промокнуть. Волосы Ксения собрала и спрятала под нее. По широкой аллее, засаженной по бокам елями, Ксения приближалась к арке с надписью из огромных каменных букв «Покойтесь с миром, мы вас помним». Она всегда прочитывает ее как молитву, словно от этого зависит, хорошо ли будет тому, к кому она направляется или нет. За аркой ели уже не так много, лишь в качестве архитектурных фрагментов, небольшими группами. Тут царит Туя, аккуратно подстриженная, она выполняет роль оград вокруг могил. Не доходя метров пятидесяти до собора, широкая дорога сворачивает в тропинку, выложенную плитами. Этот собор, как скорбно он, возвышается над всем, блестя куполами. Обычно возле него стоит автобус, а в самом соборе идет отпевание. Но сегодня кладбище поразительно пустынное, кругом тишина, слышен только шелест дождя и редкие вскрики птиц. Гранитный памятник Ксения заметила издалека. Он выделялся из всех неправильной формы. Это она выбрала такое, намеренно, словно доказывая этим всем окружающим, что не считает умершим того, кому пришла сейчас. И смотрела она не на памятник издалека, а на изображение, выгравированное на камне. Пыталась определить, рад он или нет ее приходу. Успокоилась, когда разглядела мимолетную улыбку на родных губах. «Привет, папуля!» прошептала Ксения, подойдя вплотную к памятнику и вглядываясь в близорукие глаза, скрытые стеклами очков. Она погладила изображение и прижалась губами к тому месту, где была щека. «Я соскучилась, целую неделю тебя не видела». Ксения опустилась на лавочку возле крашеного в зеленый металлического столика, сложила руки на коленях, не переставая смотреть на любимое лицо. Гравюра была выполнена с фотографии, которую сделали, когда отец проводил совещание, как будто фотограф застал его врасплох, позвал и сразу щелкнул. В добрых глазах отразилось легкое недоумение и отголоски мысли, которую он пытался не потерять, высказать до конца. А еще с губ его готова была сорваться улыбка, но фотограф ее не дождался, поторопился. Отличный снимок. У Ксении дома такой же, в рамочке, стоит на комоде. «У меня новости», – вновь заговорила Ксения, – меня Виктор бросил. «Но ты не переживай, я в порядке, тяжело, конечно, но выдержу. А еще я познакомилась с чудесным мальчиком, Пашей, он… он очень несчастен». Ксения украдкой смахнула слезу, словно чтобы отец не заметил. «Он потерял маму, тоже полгода назад. И, ты знаешь, он такой сильный, даже не плачет, живет с дядей. Дядя у него немного странный, в школе мы таких звали ботанами», – она улыбнулась одними губами. Но, кажется, любит племянника, да и сам вроде добрый. Ксения замолчала, будто ожидала ответа от холодного камня. Ей действительно казалось, что отец сейчас заговорит, успокоит ее, может, поругает немного. Чего бы она только не отдала, лишь бы еще хоть раз услышать его голос, увидеть улыбку, обнять, вздохнуть такой родной запах. Плакать нельзя, отец не любил женских слез. Однажды он сказал... Это миф, что женщины плачут больше. Просто мужчины это делают украдкой. И это крайняя мера, когда больше ничего не остается. Ксения тогда была еще маленькая, Она ревела из-за сломанной куклы. И тогда отец сказал еще одну вещь, которую она запомнила на всю жизнь. Слезами куклу не вернешь. Вот поэтому она старалась не плакать, когда его не стало. А если делала это, то украдкой. Хоть сердце ищемило временами нестерпимо. Она пробыла на кладбище с полчаса, собралась уходить, когда почувствовала, что замерзла. Даже в хорошую погоду здесь дул сильный ветер, скорее всего, потому что пространство открытое. Но Ксении казалось, что ветер стремится выдуть тоску с этого места. «Пока, папуля. Люблю тебя», — сказала она, целуя изображение. «До встречи через неделю».